Студия Медиа Книга представляет Александр Николаевич Островский На всякого мудреца довольно простоты. Читает артист Сергей Горбунов. Комедия в пяти действиях. Действие первое. Действующие лица. Егор Дмитрич Глумов, молодой человек. Глафира Климовна Глумова, его мать. Нил Федосеевич Мамаев, богатый барин, дальний родственник Глумова. Егор Васильевич Курчаев, кусар. Глутвин, человек, не имеющий занятий. Манефа, женщина, занимающаяся гаданием и предсказанием. Человек Мамаева. Чистая, хорошо меблированная комната. Письменный стол. Зеркало. Одна дверь во внутренние комнаты. На правой стороне другая. Входная. Явление первое. Глумов и Глафира Климовна за сценой. Глумов за сценой. Вот еще. Очень нужно. Идти на пролом. Да и кончено дело выходя из боковой двери. «Делайте, что вам говорят, и не рассуждайте!» Глумова, выходя из боковой двери. «Зачем ты заставляешь меня писать эти письма? Право, мне тяжело!» Глумов. «Пишите, пишите!» Глумова. «Да что толку? Ведь за тебя не отдадут! У Турусиной тысяч двести приданого! Родство!» «Знакомство. Она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева не отдадут. За что я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины?» Глумов. «Кого вам больше жаль? Меня или Гусара Курчаева? На что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычите, Я тебя носила под сердцем!» Глумова. «Да» если бы польза была, Глумов. Уж это мое дело, Глумова. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду, Глумов? Имею, маменька, вы знаете меня. Я умён, зол и завистлив, весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет, довольно...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 «Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной, выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Подите, пишите, мы еще с вами потолкуем». Глумова «Помоги тебе, Бог!» уходит. Глумов садится к столу. Эпиграммы в сторону. Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. «Примемся за панегирики». Вынимает из кармана тетрадь. Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбрасывать в этот дневник. А на устах останется только мед. Один, в ночной тиши, я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики. Я один буду и автором, и читателем. «Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение?» Входят Курчаев и Галутвин. Глумов встает и прячет тетрадь в карман. Явление второе. Глумов, Курчаев и Галутвин. Курчаев. «Бонжур, Глумов. Очень рад. Чему обязан?» Курчаев, садясь к столу на место Глумова. «Мы за делом!» указывает на Галутвина. Вот, рекомендую. Глумов. Да я его знаю давно. Чего вы его рекомендуете? Галутвин. Тон мне ваш что-то не нравится. Н Дас. Глумов. Это как вам угодно. Вы, верно, господа, порядочно позавтракали. Курчаев. Малым делом, берет карандаш и бумагу и чертит что-то. Глумов. «То-то оно и видно. У меня, господа, времени свободного немного. В чем дело?» — садится Галутвин тоже. Курчаев. «Нет ли у вас стихов?» Глумов. «Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли?» Галутвин. «Нет, туда». Глумов Курчаеву. «Не морайте, пожалуйста, бумагу». Курчаев. «Нам эпиграмм нужно». «Я знаю, что у вас есть», — Глумов. «Никаких нет», — Курчаев. «Ну, полно вам. Все знают. У вас на весь город написаны. Вон он хочет сотрудником быть в юмористических газетах». Глумов Галутвину. «Вот как? Вы писали прежде?» Галутвин. «Писал». Глумов. «Что?» Галутвин. «Все. Романы, повести, драмы, комедии». Глумов «Ну и что же?» Галутвин «Ну и не печатают нигде? Ни за что! Сколько не просил и даром не хотят! Хочу за скандальчики приняться!» Глумов «Опять не напечатают?» Голотвин, «Попытаюсь!» Глумов «Да ведь опасно!» Галутвин «Опасно? А что, прибьют?» Глумов «Пожалуй!» голотвин «Да говорят, что в других местах бьют, а у нас что-то не слыхать». Глумов. «Так пишите». Голутвин. «С кого мне писать-то? Я не знаю никого». Курчаев. «У вас, говорят, дневник какой-то есть, где вы всех по косточке разобрали». Галутвин. «Ну вот и давайте. Давайте его сюда». Глумов. «Ну да, как же не дать». Галутвин. «А уж мы бы их распечатали!» Глумов «И дневника никакого у меня нет!» Курчаев «Разговаривайте! Видели его у вас!» Галутвин «Ишь, как прикидывается! И тоже ведь наш брат Исакий. Глумов «Не брат я вам, и не Исакий, Галутвин «А какие бы мы деньги за него взяли!» Курчаев «Да, в самом деле, ему нужны деньги!» «Будет, — говорит, — на чужой счет пить. Трудиться хочу». «Это он называет трудиться. Ха, скажите, пожалуйста». Глумов. «Слышу, слышу». Галутвин. «Материалов нет». Курчаев. «Вон, видите, у него материалов нет. Дайте ему материал, пусть его трудится». Глумов, вставая. «Да не марайте же бумагу!» Курчаев. «Ну вот еще, что за важность?» Глумов. «Каких-то петухов тут рисуете?» Курчаев. «Ошибаетесь. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка, Нил Федосеевич Мамаев. Вот», — дорисовывает. «И похоже». «И хохол похож», Голутвин. «А интересная он личность. Для меня, например». Курчаев. «Очень интересная». «Во-первых, он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попроси». Галутвин. «Ну вот, подпишите под петухом-то, новейший самоучитель». Курчаев подписывает. «Да и пошлем напечатать». Курчаев. «Нет, не надо. Все-таки дядя». Отталкивает бумагу. Глумов берет и прячет в карман. Галутвин. «А еще какие художества за ним водятся?» Курчаев. «Много. Третий год квартиру ищет. Ему и не нужна квартира, он просто ездит разговаривать. Все как будто дело делает. Выйдет с утра. Квартир 10 осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками. Потом поедет по лавкам, пробовать икру, балык. Там рассядется, в рассуждение пустится. Купцы не знают, как выжить его из лавки, а он доволен». «Все-таки утро у него не пропало даром». Глумову. «Да, вот еще я и забыл сказать. Тетка в вас влюблена как кошка». Глумов. «Каким же это образом?» Курчаев. «В театре видела. Все глаза проглядела. Шею был свернула. Все у меня спрашивала. Кто такой? Вы этим не шутите?» Глумов. «Я не шучу. Вы всем шутите?» Курчаев. Ну, как хотите. Я бы на вашем месте. Так вы стихов дадите, Глумов? Нет. Голутвин. Что с ним разговаривать? Поедем обедать. Курчаев. Поедем. Прощайте. Кланяется и уходит. Глумов останавливает Курчаева. Зачем вы его с собой возите? Курчаев. Умных людей люблю. Глумов. Нашли умного человека. Курчаев. «Про нас и эти хороши. Настоящие-то умные люди. С какой стати станут знакомиться с нами?» Уходит Глумов вслед ему. «Ну, смотрите, маменька!» Входит Глумова. Явление третье. Глумов и Глумова. Глумов показывает портрет Мамаева. «Поглядите! Вот с кем мне нужно сойтись прежде всего!» Глумова. «Кто это?» Глумов. «Наш дальний родственник. Мой дядюшка. Нил Федосеевич Мамаев». Глумова. «А кто рисовал?» Глумов. «Все тот же гусар. Племянничек его. Курчаев». «Эту картинку надо убрать на всякий случай», — прячет ее. «Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников». У него человек тридцать племянников, из них он выбирает одного и в пользу его завещание пишет, а другие уж и не показывайся. Надоест любимец, он его прогонит и возьмет другого, и сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев, Глумова. «Вот кобы тебе, Глумов, трудно, но попробую». «Он даже не подозревает о моем существовании», — Глумова. «А хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство. Потом отличный дом, большое знакомство, связи». Глумов. «Да, вот еще обстоятельства. Я понравился тетке, Клеопатре Львовне. Она меня где-то видела. Вы это на всякий случай запомните». «Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Это первый шаг на моем поприще. Дядя познакомит меня с Крутицким, с Городунчиным. Во-первых, это люди с влиянием. Во-вторых, близкие знакомые Трусиной. Мне бы только войти к ней в дом, а я уж женюсь непременно». Глумова. «Так, сынок, но первый-то шаг самый трудный». Глумов. «Успокойтесь. Он сделан. Мамаев будет здесь». Глумова. «Как же это случилось?» Глумов. «Тут ничего не случилось. Все это было рассчитано вперед. Мамаев любит смотреть квартиры. Вот на эту удочку мы его и поймали». Входит человек Мамаева. Человек. «Я привез Нила Федосеевича». Глумов. «И прекрасно. Получай». Дает ему ассигнацию. «Веди его сюда!» «Человек». «Да, пожалуй, не рассердится. Я сказал, что квартира хорошая». «Глумов». «Я беру ответственность на себя. Ступайте, маменька, к себе. Когда нужно будет, я воскликну». Человек Мамаева уходит. Глумов садится к столу и делает вид, что занимается работой. Входит Мамаев, за ним человек его. Явление четвертое. Глумов, Мамаев и человек Мамаева. Мамаев, не снимая шляпы, оглядывает комнату. — Это квартира холостая. Глумов кланяется и продолжает работать. — Холостая. Мамаев, не слушая. — Она не дурна, но холостая человеку. — Куда ты, братец, меня завел? Глумов подвигает стул и опять принимается писать. Неугодно ли присесть?» Мамаев садится. «Благодарю». «Куда ты меня завел?» «Я тебя спрашиваю». «Человек виноват, -с. Мамаев». «Разве ты, братец, не знаешь, какая мне нужна квартира?» «Ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, а твоя барыня, любит жить открыто. Нужна гостиная, да не одна». «Где гостиная?» «Я тебя спрашиваю». «Человек...» «Виноват, Мамаев. Где гостинная, Глумову? Вы меня извините, Глумов. Ничего, -с, вы мне не мешаете, Мамаев человеку. Ты видишь, вон человек сидит, пишет. Может быть, мы ему мешаем? Он, конечно, не скажет по деликатности, а все ты, дурак, виноват. Глумов. Не броните его. Не он виноват, а я». Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша. Я не знал, что вы семейный человек. Мамаев, вы хозяин этой квартиры? Глумов, я. Мамаев, зачем же вы ее сдаете? Глумов, непосредством. Мамаев, а зачем же нанимали, коли непосредством? Кто вас не волил? Что вас, за ворот, что ли, тянули? В шею толкали. «Нанимай, нанимай!» А вот теперь чай в должишках запутались. Но Цугундер тянут. «Да уж, конечно, конечно. Из большой квартиры да придется в одной комнате жить. Приятно это будет?» Глумов. «Нет, я хочу еще больше нанять». Мамаев. «Как так больше?» «На это и жить средств нет, а нанимаете больше?»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 мамаев нет однако это интересно сам про себя человек говорит что глуп глумов что ж мне дожидаться когда другие скажут разве это не все равно ведь уж не скроешь мамаев да конечно этот недостаток скрыть довольно трудно глумов я и не скрываю мамаев жалею глумов покорно благодарю мамаев «Учить вас должно быть некому, Глумов. Да, некому». «Мамаев. А ведь есть учителя. Умные есть учителя. Да плохо их слушают. Нынче время такое. Ну уж от старых и требовать нечего. Всякий думает, что кали стар, так и умен. А если мальчишки не слушаются, так чего ж от них ждать потом? Вот я вам расскажу случай». Гимназист недавно бежит чуть не бегом из гимназии Я его, понятное дело, остановил И хотел ему, знаете, в шутку поучение прочесть В гимназию-то, мол, тихо идешь А из гимназии домой бегом А надо, милый, наоборот Другой бы еще поблагодарил Что для него щенка солидная особа Среди улицы останавливается Да еще ручку бы поцеловал А он что ж, Глумов «Преподавание нынче, знаете...» «Мамаев, нам, — говорит, — в гимназии наставления, — это надоели. «Коли вы, — говорит, — любите учить, — так наймитесь к нам в надзиратели. «А теперь, — говорит, — я есть хочу. Пустите!» «Это мальчишка-то! Мне-то!» «Глумов, — на опасной дороге, мальчик. Жаль!» «Мамаев, — а куда ведут опасные это дороги? Знаете?» «Глумов, — знаю!» «Мамаев, отчего нынче прислуга нехорошая? От того, что свободно от обязанности выслушивать поучение. Прежде бывало, я у своих подданных во всякую малость входил. Всех поучал от мало до велика. Часа по два каждому наставлению читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой, постепенно до чувства доходит». «Одними вздохами, бывало, он у меня истомится, и ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого...» «Вы понимаете, после чего?» «Глумов, понимаю». «Мамаев, нынче поди-ка с прислугой, попробуй. Раза два ему метафизику-то прочтешь, он и идет за расчетом. Что говорит за наказание?» «Да что говорит за наказание, Глумов?» «Безнравственность, Мамаев. Я ведь не строгий человек, я все больше словами. У купцов вот обыкновение глупое, как наставление сейчас за волосы и при всяком слове, и качает, и качает. Это, говорит, крепче, понятнее. Ну что хорошего? А я все словами, и то нынче не нравится». Глумов, да -с. после всего этого, я думаю, вам неприятно», — Мамаев строго, «не говорите, пожалуйста, об этом, я вас прошу». «Как меня тогда кольнуло насквозь вот в это место», показывает на грудь, «так до сих пор словно кол какой-то». Глумов, «в это место?» Мамаев, э, «повыше». Глумов, «вот здесь?» Мамаев с сердцем, «Повыше, я вам говорю!» «Глумов, извините, пожалуйста, вы не сердитесь. Уж я вам сказал, что я глуп». «Мамаев, -да -с. так вы глупы. Это нехорошо». «То есть тут ничего не дурного, если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые?» «Глумов, то-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня». Мамаев. «Ваше положение действительно дурно. Мне вас жаль, молодой человек». Глумов. «Есть, говорят, еще дядя, да все равно, что его нет». Мамаев. «Отчего же?» Глумов. «Он меня не знает, а я с ним и видеться не желаю». Мамаев. «Вот уж я за это и не похвалю, молодой человек, и не похвалю». Глумов. «Да помилуйте! Будь он бедный человек, я бы ему, кажется, руки целовал. А он человек богатый. Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду, жажду, алчу наставления, как маны небесной?» «Он, говорят, человек замечательного ума, я готов бы целые дни и ночи его слушать». Мамаев, вы совсем не так глупы, как говорите. Глумов, временем это на меня просветление находит. Вдруг как будто прояснится, а потом и опять. Большую частью я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен. Мамаев, а кто ваш дядя? Глумов, чуть ли я и фамилию-то не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеич. Мамаев. А вы так кто? Глумов. Глумов. Мамаев. Дмитрия Глумова сын? Глумов. Так точно? -с. Мамаев. Ну, так этот Мамаев-то это я! Глумов. Ах, боже мой, как же это? Нет, да как же? Позвольте вашу руку почти со слезами. Впрочем, дядюшка, я слышал, вы не любите родственников. «Вы не беспокойтесь, мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего приказания. С меня довольны и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека». Мамаев. «Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться». Глумов. «Когда нужно? Мне постоянно нужно, каждую минуту. Я чувствую, что погибну без руководителя». Мамаев. «Вот, заходи сегодня вечером». «Глумов, покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старуху. Она не дальняя, но добрая, очень добрая женщина». «Мамаев, что ж, пожалуй...» «Глумов громко». «Маменька!» Выходит Глумова. Явление пятое. Те же и Глумова. «Глумов, маменька, вот...» указывая на Мамаева. «Только не плакать. Счастливый случай привел к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так порывались видеть». Глумова. «Да, батюшка, брать, давно желала. А вы вот родных и знать-то не хотите?» Глумов. «Довольно, маменька, довольно. Дядюшка имеет на то свои причины». Мамаев. «Родня, родне, рознь». Глумова. — Позвольте, батюшка-братец, поглядеть на вас. — Жорж, а ведь не похож. Глумов дергает ее за платье. — Полноте, маменька, перестаньте. Глумова. — Да что перестаньте? Не похож. Совсем не похож. Мамаев строго. — Что вы шепчете? На кого я там не похож? Я сам на себя похож. Глумов матери. — Очень нужно толковать пустяки. Мамаев. «Уж коли начали, так говорите!» — Глумова. «Я говорю, что портрет на вас не похож!» — Мамаев. «Какой портрет? Откуда у вас портрет?» — Глумова. «Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам родственником тоже доводится!» — Глумов. «Такой отличный, веселый, малый!» — Мамаев. «Да, ну так что ж!» «Глумова, он все вас рисует. Покажи, Жорж!» «Глумов, да я, право, не знаю, куда я его дел...» «Глумова, поищи хорошенько. Еще он Давич рисовал. Ну, помнишь, с ним был, как их называют, э, вот что критики стихами пишут...» «Курчаев говорит, я тебе дядю буду рисовать, а ты подписи подписывай. Я ведь слышала, что они говорили...» «Мамаев...» «Покажи мне портрет. Покажи сейчас!» — Глубов подавая портрет. «Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать!» Мамаев. «Да вот! Учи мать-то лицемерию! Не слушай, сестра! Живи по простоте!» «По простоте лучше!» — рассматривает портрет. «Ай да молодец, племянничек!» Глумов, бросьте, дядюшка, и не похоже совсем, и подпись к вам не подходит, новейший самоучитель. Мамаев, похоже-то оно похоже, и подпись подходит. Ну да это уж до тебя не касается, это мое дело, отдает портрет и встает. Ты на меня карикатур рисовать не будешь? Глумов, помилуйте, за кого вы меня принимаете? Что за занятие? Мамаев. «Так ты вот что! Ты непременно приходи уже вечером. И вы пожалуйте, Глумова. Ну, я-то уж, я ведь, пожалуй, надоем своими глупостями». Мамаев уходит, Глумов его провожает. «Кажется, дело улаживается. А много еще труда Жоржу будет. Ах, как это трудно и хлопотно в люди выходить!» Глумов возвращается. Явление шестое. Глумова, Глумов и потом Манефа. Глумов. Маменька, Манефа идет. Будьте к ней внимательнее, слышите? Да не только внимательнее, подобострастнее, как только можете. Глумова. Ну уж, унижаться-то перед бабой. Глумов. Вы барствовать-то любите, а где средства? Кобы не моя оборотливость, так вы бы чуть не по уходили. ходили так помогайте же мне помогайте же мне я вам говорю заслышав шаги бежит в переднюю и возвращается вместе с манефой манефа глумову убегай от суеты убегай глубов с постным видом и со вздохами убегаю убегаю манефа не будь коростолюбив глубов не знаю греха сего Манефа, садясь и не обращая внимания на Глумову, которая ей часто кланяется. «Летала, летала, да к вам попала!» Глумов. «Ох, чувствуем, чувствуем!» Манефа. «Была в некоем благочестивом доме. Дали десять рублей на милостыню. Моими руками творят милостыню. Святыми-то руками доходчивее». «Нечем грешными!» — Глумов, вынимая деньги. «Примите пятнадцать рублей от раба Егорья!» — Манефа. «Благодающим!» — Глумов. «Не забывайте в молитвах!» — Манефа. «В оноем благочестивом доме пила чай и кофей!» — Глумова. «Пожалуйте, матушка, у меня сейчас готово!» Манефа встает, они ее провожают под руки до двери. Глумов возвращается и садится к столу. «Записать!» — вынимает дневник. «Человеку Мамаева три рубля, Манефе — пятнадцать рублей. Да уж, кстати, весь разговор с дядей!» — пишет. Входит Курчаев. Явление седьмое. Глумов и Курчаев. Курчаев. «Послушайте-ка, был дядя здесь?» Глумов. «Был». Курчаев. Ничего он не говорил про меня. Глумов. Ну вот, с какой стати. Он даже едва ли знает, где был. Он заезжал по своему обыкновению квартиру смотреть. Курчаев. Это интрига. Адская интрига. Глумов. Я слушаю. Продолжайте. Курчаев. Представьте себе. Дядя меня встретил на дороге и. Глумов. И что? Курчаев и не велел мне показываться ему на глаза. Представьте. Глумов. Представляю. Курчаев. Приезжаю к Турусиной. Не принимают. Высылают какую-то шлюху-приживалку. Сказать, что принять не могут. Слышите? Глумов. Слышу. Курчаев. Объясните мне, что это значит? Глумов. По какому праву вы требуете от меня объяснения? Курчаев. «Хоть по такому, что вы человек умный и больше меня понимаете?» Глумов. «Извольте, оглянитесь на себя. Какую жизнь вы ведете?» Курчаев. «Какую?» «Все ведут такую. Ничего. А я виноват. Нельзя же за это лишать человека состояния, отнимать невесту, отказывать в уважении?» Глумов. «А знакомство ваше? Например, Галутвин?» Курчаев. «Ну что ж, Галутвин». Глумов. «Язва? Такие люди на все способны. Вот вам и объяснение. И зачем вы его давиче, привели ко мне? Я на знакомство очень осторожен, я берегу себя, и поэтому я вас прошу не посещать меня». Курчаев. «Что вы, с ума сошли?» Глумов. «Дядюшка вас удалил от себя» а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всем курчаев а, -а, а теперь я кажется начинаю понимать глумов ну и слава богу курчаев послушайте ка вы миленький уж это не вы ли? если мои подозрения оправдаются так берегитесь «Такие вещи даром не проходят. Вы у меня от того. Вы берегитесь!» Глумов. «Буду беречься, когда будет нужно. А теперь пока серьезной опасности не вижу. Прощайте!» Курчаев. «Прощайте!» уходит. Глумов. «Дядя его прогнал. Первый шаг сделан!»